Глава 14. В 1938 году полет из Лондона в Москву занимал целый день, включая пересадку в Берлине. Сильвия могла бы переправить Антона в Красную столицу мгновенно, но роль нелегала его сейчас не устраивала. Все должно быть как положено. С регистрацией на границе, правом экстерриториальности, законным поселением в метрополе и так далее. Внимание со стороны ГУГБ тоже обеспечено, но как раз это бывшего Форзейля не волновало. От слежки, если такова и будет установлена, он уйдет в любой нужный момент да так, что наружники ничего не поймут. Самолет оказался достаточно комфортабельным, двухмоторным, из 14 мест были заняты только 8. Антон оказался единственным пассажиром в заднем ряду. И это его устроило, не нужно будет поддерживать необязательные разговоры с незнакомыми людьми. А в полете очень многими овладевает неудержимая болтливость от страха или, наоборот, избытка волнующих ощущений. Убедившись, что трап поднят, входная дверь закрыта и никто больше в салон не войдет, Антон, получив от стюарда положенный стаканчик виски и пакет с леденцами, развернул газету. Комментарии по поводу гибели премьер-министра все так же заполняли первой страницы. Большинство из них были удивительно глупыми, но это к лучшему. Сумятица в умах вполне соответствует требованиям момента. Пакет для британского посольства он вез во внутреннем кармане пиджака, поэтому кожаный портфель небрежно сунул на багажную полку. Положенный по должности пистолет – на которой имелось особое международное разрешение, пристроился в наплечной кабуре и снаружи был совсем незаметен. Только вряд ли им придется пользоваться. Он же не Теодор, не Т. -те. Над Ломаншем Ла лайнер забрался наконец на положенные 10 тысяч футов. Моторы гудели ровно и мощно, потряхивало совсем немного. Половина пассажиров, те, кто летели не в первый раз, начали подремывать. Прочие вглядывались в медленно ползущую внизу землю Европы, не оставляя без внимания бесплатные напитки из бара. Авиакомпании не скупилась, доказывая, что летать не только выгодно, но и приятно. Худощавый джентльмен лет сорока, сильно загорелым, несмотря на зиму лицом, сидевший во втором ряду, поднялся со своего места, Направился в хвост, уверенно ступая, не цепляясь за спинки кресел, что выдавало привычку, если не к воздушным перелетам, то к палубам кораблей. Тем более в руке он нес почти полный высокий стакан, и жидкость в нем не плескалась. «Простите, сэр!» — мягким баритоном произнес он, останавливаясь рядом с Антоном. «Но вы позволите присесть рядом?» «Ну, начинается с тоской», — подумал тот, — Пожал плечами, кивнул, показывая, что возразить не позволяет вежливость, но поддерживать общение желаний не имеет. Мужчина явно не собирался вдаваться в такие тонкости. Сел, вытянув ноги, глотнул, прижимурился от удовольствия. Виски у них правда неплох, не обманули, а оценили. Пожалуй, но бывает и получше. Не смею спорить. Но на такой высоте, да если подумаешь, а не последние ли это глотки. С такими мыслями лучше ехать поездом. Не всегда есть возможность выбирать. Вы верите, что в случае аварии задние места безопаснее? Если авария при посадке, шансов немного больше. А если падать с высоты, никакой разницы. Спасибо, успокоили. Усмехнулся мужчина, снова глотнул. Не похоже было, чтобы он действительно боялся, не тот типаж. Тогда в чем смысл именно такой завязки разговора? Новая мода? На земле говорить о погоде, в воздухе о возможном падении? Помолчали. Джентльмен вытащил пачку сигарет, выдвинул пепельницу из подлокотника. Не возражаете? Курите, о чем речь? Я вижу, вы не расположены к взаимно приятному, ни к чему не обязывающему разговору. Отчего? Все равно ведь долетим, раскланяемся, разойдемся. Скорее всего, навсегда. Но вы меня не знаете, я вас. За то время пролетит незаметнее. Или вам служба не позволяет общаться с незнакомцами? Причем тут служба. Это я тоже к слову. Сам я моряк торговый, по полгода в плаваниях, особенно поговорить не с кем. Каждый новый человек интересен, вот и вошло в привычку. У меня все совершенно наоборот, используя каждый удобный случай помолчать. Адвокат, наверное. Что ж, не смею навязываться, пойду на свое место. Поднимаясь, мужчина уронил на пол зажигалку, наганулся, шари рукой под креслом, и по суфлерски, отчетливо, Но со стороны неслышно сказал Когда приземлимся в темпельгофе. Зайдите в бар на втором этаже слева от лестницы, сядьте за отдельный столик, к вам подойдут. До отправления самолета Берлин-Москва было почти 4 часа, и, кроме как в бар или ресторан идти некуда в любом случае. Прогулкам на свежем воздухе погода не благоприятствовала. Минут 20. Антон тянул темное пиво, закусывал жареными колбасками. Предложенный способ связи выглядел довольно нарочито, похоже на провокацию. Смысл, правда, не улавливался. Кому он нужен в Берлине? Разве что Сильвия неожиданным образом прокололась на каком-то этапе. Не то сказала, и не тем. Может быть, в конверте, что он везет, содержится нечто такое, что может скомпрометировать не только его? Вернее, совсем не его. Но он защищен иммунитетом, арестовать его нельзя. Дипкурьер в критической ситуации имеет право применить оружие, это официально. А неофициально он с любой группой захвата справится иным способом и сумеет потеряться бесследно. Значит, дело в другом. Спешить было некуда. Он рассматривал посетителей, через широкое окно следил за взлетающими и садящимися самолетами. Прошло еще пятнадцать минут, и к его столику подошел, наконец, немец, немолодой, в длинном пальто, в шляпе с обвисшими от дождя полями, с чемоданчиком в полосатом чехле, похож на комми-вояжора. «Мистер Грин, можно я присяду?» — спросил он по-английски с резким акцентом. «Не имею чести быть знакомым, садитесь, если больше негде». Свободных мест вокруг было достаточно. «Люблю сидеть у окна и лицом к двери», — пояснил немец. «Кёльнер, два мюнхенского». «Итак, вы отнеслись серьезно к словам вашего попутчика, раз пришли?» — спросил гость без всякого предисловия. «Нет, я просто люблю пиво и смотреть на самолеты. Здесь их много. А вам что нужно, кроме мюнхенского?» Вы хотели контакта с РСХА? Я к вашим услугам, штурмбанфюрер Латтензнер. А откуда мне знать? Может, вы сменившийся Кельнер? А то и обер Кельнер. Немец, как и все немцы причине, штурмбанфюрер, как здорово и страшно звучит, слегка обиделся. Полез в карман и предъявил очень красивые удостоверение, Бордовые... Кожаное с орлом и разными тисненными буквами. Антон и смотреть не стал. Поздравляю, очень неплохо. Сказано было без издевки. У немцев к чинам сугубое отношение. Профессорам, призываемым военные структуры, обер-лейтенантов давали, что считалось нормальным. Штрик-штрикфельд, курировавший генерала Власова и все вопросы, связанные с РОА, всю войну проходил капитаном. В России тоже военно-феодальной стране такое любой офицер щёл бы оскорблением. Да у нас бы капитану никто и не доверил бы серьезных политических заданий. Человека три генерала, не считая полковников, вокруг того же Паулюса кормились, хотя он в лагере сидел, а не освободительные армии формировал. А что вы мне своей книжечкой хотите сказать? «У меня посерьезнее есть. Пограничнику при выходе на поле предъявлю». «Господин Грин», — немец начал говорить на два тонна ниже. «К чему эти споры о статусе? Мне сообщили, что вы в Лондоне старательно искали подходы к нашей организации. Вам ответили, что их нет. Вдруг они появились. Что дальше? Будем играть в дураков? Пожалуйста. Два с половиной часа в вашем распоряжении. За это время...» Машина довезет нас до Принцальбрехтштрассы. Час консультации с компетентными людьми, и вы легко успеваете на свой самолет. Если беседа окажется слишком продолжительной, улетите следующим. Какие вопросы? Вы с детства родились таким неудачным шутником или стали им постепенно с течением времени? Никогда в жизни человек моего положения не пойдет или не поедет в названное вами место. «Вам поручили меня скомпрометировать? Ударьте меня в лицо! Закричите, что я вытащил у вас бумажник, и то выйдет убедительнее! Черт знает, чему вас там учат! Разочарован!» «Нет, мистер Грин, вы неправильно меня поняли! Гестаповец, а это был именно оттуда человек, похоже, даже перепугался! Опять загадка! Кто и зачем послал на связь именно его?» Кадровый специалист держал бы себя совсем иначе. Или очень грамотная проверка. Перед деловым контактом убедитесь, с кем предстоит работать. Хорошо, штурмбанфюрер. Антон тоже махнул к Кельнеру, чтобы сменил пустую кружку на полную. Вы имеете отношение к загранразведке? Я имею отношение к своей службе. Что вы хотите сказать или передать? Вы верно угадали, у меня есть два с половиной часа, у вас столько же. Человек, в чине повыше вас, компетентный в том, что я подразумеваю, успеет купить билет на мой рейс, и мы с ним, возможно, кое-что обсудим. На территории Рейха ни с кем, и ни о чем я разговаривать не собираюсь. У вас плохая репутация, правильно? Антон имел в виду репутацию конторы, но Латензнер принял слова на свой счет. Значит, так оно и было. Его подставили. А двое-трое куда более талантливых СДшников смотрят со стороны и слушают тоже. «Прощайте, господин Грин!» С плохо скрываемой гримасой раздражения и оскорбленного величия «Штурмбанфюрер, как же!» Немец удалился, чуть не забыв реквизитный чемодан. «И вам того же!» – бросил Антон ему в спину. На Москву летел советского производства «ПС-89». Тоже 14-местный и двухмоторный, но с сервисом обстояло похуже. Виски не давали, столичный тоже, только грузинское вино и мандарины. Всю дорогу Антон пытался угадать, успели коллеги подсадить в самолет своего человека или нет. Перебрал на предмет соответствий каждого и решил, что здесь такого нет. Возможно, не успела прокрутить свои шестеренки неповоротливая машина, а то и вообще было принято какое-то другое решение, а все предыдущее – просто знакомство. Если оно достигло цели, встреча может состояться в Москве, или основные события продолжатся в Лондоне. Невозможно предположить, что гестаповцы в самом деле рассчитывали заманить его прямо в свою главную контору, Неужто конспиративных квартир не хватает? Да прямо в припортовом отеле номер долго снять? Одним словом, абсурд продолжается. Если только в результате вмешательства Шульгина не началась тотальная разбалансировка мира устройства, и это только первые звонки. На уровне слабых звеньев гестапо же гораздо более слабое звено, чем интеллинджен сервис по времени существования и внутренней прочности кристаллической решетки. В посольстве он сдал пакет, получил расписку и вместе с ней полную свободу на трое суток. Так и было задумано. Секретарь посольства снабдил сэра Грина талончиком на один из постоянно забронированных номеров гостиницы «Метрополь» некоторой суммой советских денег в счет командировочных расходов. «Объяснил, когда ехать и где поменять фунты на рубли, если возникнет необходимость. Вы по-русски понимаете или нужен переводчик?» Его явно считали персоной поважнее обычного дипкурьера. «Объясниться сумею. В таком случае до встречи. С обратным билетом проблем не будет и на самолет, и на поезд. В городе соблюдайте осторожность. Карманных воров...» «И ночных грабителей тут не меньше, чем в Европе. Из Москвы выезжать нельзя. За этим НКВД следит очень пристально. В остальном желаю приятного отдыха». В голосе секретаря прозвучал намек на иронию. НКВД Антон не опасался. Воров тем более. В гостинице устроился быстро. Номер ему достался хороший. Со всеми атрибутами дореволюционной роскоши, с видом на Большой театр, Петровку, Неглинную и прочей достопримечательности центра. А администратор вестибюля, дежурные по этажу, сорокалетние, грубоватые на вид тетки, были предупредительны, однако поглядывали настороженно. В Москве было намного холоднее, чем в Лондоне, но холода Антон не боялся. Другое дело, что европейский одетый человек будет здесь бросаться в глаза, как негр на улицах какого-нибудь Маршанска. В Цуме он приобрел плохо сшитое подобие бикеша на бараньем биху, шапку треух, войлочные бурки с кожаными головками и переодевшись, стал неотличимо похож на среднего начальника областного уровня, начальника коммунхоза, например». Хвост он обнаружил, как только вышел на площадь революции. Наверняка дежурная же и доложила, куда следует, что постоялец вышел, сменив обличие. Мороз морозом, но попытка замаскироваться под местного жителя подозрительно независимо от погодных условий. Если англичанин «иди в своем дем-сезоне и кепке, оделся под нашего», значит особый изощренный враг. Идет, наверное, устанавливать свои шпионские связи или фотографировать особо важные объекты. Второй наружник был гораздо квалифицированнее. Он первым только прикрывался, заведомо зная, что ведущий будет обнаружен. Для Антона загадки здесь не было. Он сам столько ставил похожих схем, что оставалось посмеяться, как люди ограничены фантазией. Для отрыва от слежки удобнее всего метро». Здесь, если умеешь, можно оформить это так, чтобы потеря объекта выглядела естественно. Следящий, чтобы потом не доказывал начальству, сам не сможет понять, обстоятельства ли виной тому, что подопечный потерялся, его нерасторопность или высокая квалификация противника. Самое главное – естественность. Англичанин, похоже, оказался в московском метро впервые. Мог бы взять такси, но захотел полюбоваться на достижения социализма. Ориентируется плохо, в надписях и указателях не разбирается, да и манеры поведения аборигенов ему непривычны. Глазеет по сторонам, локтями работать не приучен, старается сохранять дистанцию между собой и напирающими со всех сторон гражданами. Запутался, растерялся, сел не в тот поезд. Разглядывая схему на стене вагона, сообразил, что едет не в том направлении. Через остановку выскочил на перрон, когда дежурный с флажком уже крикнула «Готов!» и двери начали закрываться. Повертел головой, увидел подходящий с противоположной стороны состав, заспешил к нему. Первый филер не успел, поехал дальше в сторону парка культуры, второй – Наблюдавший из соседнего вагона и, наверное, готовый к подобному экспромту, вышел следом. Народу на перонах и в центральном зале было порядочно. Вычислить в этой броуновской толпе ничем не примечательного человека было даже теоретически нереально. А англичанин вдобавок даже не оглядывался. Антон доехал до Комсомольской и в ее переходах легко сбросил хвост, выбрав нужный момент, Укрылся за колонной, сунул шапку под полу, мгновенно заменил ее ворсистой меховой кепкой, развернулся и пошел обратно. Теперь он изображал инвалида, приседая на правую ногу и загребая левой, сразу стал на голову ниже ростом, лицо скрылось за чужими плечами и спинами, переместился в тыл филеру, из-за очередной колонны понаблюдал захвативший того паникой, а чего паниковать? «Все уже!» Два поезда отправились одновременно, сотни-три людей увезли, столько же выбросили на перроны, по лестницам сверху катился поток практически одинаково одетых москвичей и гостей столицы, другой утекал навстречу. Не угадаешь, куда бежать, напарников нет и нет мобильных средств связи. Остается возвращаться в контору и садиться за рапорт. Малоприятное занятие. Растворившись в толпе, Антон внезапно удивился, от чего он так уверовал, что его вели именно чекисты. Могли быть представители совсем других организаций и служб. Уголовники, например, надумавшие пощупать богатого иностранца. Агенты пресловутой системы, посущие его от самого Лондона. Германская разведка, продолжающая свои подходы. Да мало ли кто еще мог решить, что пришло время. Земля ведь только... С одной стороны закрылась, а с другой совсем наоборот. Все ранее подконтрольные тем или иным нормализующим структурам силы вдруг получили свободу, даже еще не зная этого достоверно, просто доверившись ощущению резко упавшего внешнего давления. Бог ушел в отпуск или совсем, тут демоны и разгулялись. Так ведь сам Антон и в этой ситуации фигура не из последних. Оставалось решить, куда отправиться раньше – к Лихареву или к Юрию на Арбат. Пожалуй, второе. Валентин вряд ли сейчас дома, день у него не нормированный. с ним лучше по телефону предварительно договориться. Писатель оказался на месте, а если бы не было, дверной замок открыть минутное дело, подождал бы в тепле. С Шульгиным в его подлинном обличии бывший резидент знаком не был, но, увидев гостя, сразу сообразил, в чем дело. Аура личности Антона, прожившего в теле Юрия несколько суток, мгновенно вступила в резонанс с его мозговыми структурами, будто радиометр заработал. Поздоровались. Антону показалось, что хозяин, пропуская его в прихожую, выглянул на лестницу со странным выражением, словно опасался увидеть там кого-то, кроме нежданного гостя, и слишком тщательно задвинул засов, накинул крючок и цепочку. Но вроде не восемнадцатый год, квартиры в наглую не грабят, а чекистам, если придут, сам откроет, а может, и не откроет. Странно у нас с вами получается, с оттенком сожаления говорил он, провожая посетителя в кабинет, не по-товарищески. Я ведь к вашему напарнику со всей душой, вы же. «Грубости, рукоприкладство, нарушение неприкосновенности материального носителя и тонких структур. Я до сих пор в себя прийти не могу. Все пытаюсь разобраться. Какие крючки вы во мне оставили?» «Успокойтесь! Не изображайте жертву полицейского произвола. Как будто вы сами ничем подобным не занимались. У моего напарника другого выхода не было. Сами его из равновесия вывели. Так чего теперь жаловаться?» Все хорошо, что хорошо кончается. Чего хорошего? Главное, гомеостат он украл. Прочего не жалко. Хоть шар, хоть блок-универсал бесплатно бы отдал. Не поморщившись, а как без гомеостата? Пить бросьте. Физкультурой начните заниматься. Вы же на данный момент абсолютно здоровый человек с приличным резервом иммунитета, в том числе и к несчастным случаям. Не принял жалобы Антон. Тем более, мне почему-то кажется, наш друг не сможет вам отказать в регулярной диспансеризации при условии правильного поведения. Шантаж, одним словом, смирился с неизбежностью Юрий. Давайте выкладывайте, зачем пришли. Антон со всей доступной ему убедительностью посвятил бывшего Агра в содержании текущего момента. «Неужели Шульгину удалось такое?» Неужели такое вообще возможно? Что вас удивляет? Сначала мы обрубили канал стаореры на землю. Тут я применил запрещенные конвенции средства, но терять мне было нечего. Совет Ста-Миров давно поставил на моей судьбе и карьере жирный крест, с чьей подачи не знаю до сих пор, но сориентировался я вовремя. Так бы товарищем Троцкому, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву с Каменевым году в 22-м. Я догадывался, что меня ждет, потому соломки подстелил везде, где можно. От краха и наказания это не уберегло. Но сбежать удалось раньше, чем я осмеливался надеяться. «Тот-то я удивлялся совершенно немотивированному умножению реальности, вымолвил Юрий, – и направился привычным маршрутом к своему винному погребу. Точнее, к коньячному. «Пить будете?» – спросил он, возвращаясь с бутылкой и двумя стаканами. «Тонкими» – в просторечии. Антон бы обошелся, но биохимия Шульгина требовала. Скорее психотип, поскольку браслет находился на его запястье, и алкоголь, как всякое отравляющее вещество – нейтрализовывался почти мгновенно. Для гомеостата не было разницы, а армянский коньяк или боевой газ – зарин. «С вами! Да не выпить! Наливайте!» «А ведь смешно!» – думал Антон. Тысячелетнее противостояние завершилось буквально за несколько месяцев, стоило лишь оказаться в одно время и в одном месте ограниченному количеству ничего собой до того и по отдельности не представлявших людей. Пусть кто угодно скажет, что я тут ни при чем, я ему в морду плюну. Пропустил бы Воронцова, у остальных тоже светлого будущего не просвечивало. Всем конец, тот или другой, и средневековье длилось бы еще тысячу лет. Юрий, как его аналог в советской жизни, сквозь зубы вытянув стакан, что никакими светскими правилами не подразумевалось, несколько ошалело оглянулся по сторонам и свистящим шепотом спросил у Антона «Вы не боитесь?» «Отбоялся, по максимуму больше нечего. А вам еще есть чего?» «Да, да, за нами непременно придут». Они будут выглядеть как НКВД, но на самом деле жуткие, немыслимые, непреодолимые. Я прячусь от них 20 лет, а обо мне забыли, подставили других. Знаете, как хорошо вовремя умереть? Так я и сделал. Всеобщий распад, развал. Кто будет искать даже и координатора, если он умер с пулей в затылке? Забросил все. Память, приборы, функцию и должность. Червь, уползший на несколько лет в такие дебри, где керосиновая лампа считалась вершиной прогресса, доступной самому сильному с обрезом и наганом. Всем прочим, лучина-лучина. Неприятно, но Антону пришлось с размаху ударить писателя по лицу. Два раза. «Заткнись, дурак! Ты что, действительно алкоголик? Что ты несешь? Кто придет?» юрий похоже слегка очухался потер ладонью горящие от ударов щеки они я не знаю не мои не ваши они появляются время от времени монстры вы понимаете монстры сумасшедший с сожалением подумал антон гомеостат от психических заболеваний не лечит не его функции но есть и другие способы излагай я здесь работаю около ста лет Кроме меня Форзейлии на земле не было и нет. Про вас я тоже знаю почти все. Думаешь, не помню, как в 902-м именно ты крутился вокруг императора на полярной звезде? Помните?» Писатель постепенно приходил к себе. «Помню. Я тогда был в мундире Каперанга Кайзеровского флота. Контролировал ход встречи венценосных особ. И сказал тебе по-немецки, естественно... «Господин журналист, спуститесь в кают-компанию. Там для таких, как вы, накрыты столы. Все, что будет сочтено нужным, вам сообщат позже. Не так?» «Да, так и было. Я представлял биржевые ведомости. Только ничего существенного об итогах встречи нам так и не сообщили. Будто ты за пресс-релизом туда явился. Так вот, кроме меня и ваших, никого посторонних на земле не фиксировалось, я бы знал». А теперь быстро про монстров. Если не белая горячка, то интересно. Постараюсь убедить вас, что я нормален. Впервые с подобным встретился еще до революции. Согласен. На белую горячку списать очень заманчиво. Да я тогда совсем не пил. Баллотировался в Государственную Думу. Был такой проект. Помнится, в субботу поехал на дачу к приятелю. Под Тириоке. собственным автомобилем. Дэ Дион Бутон. Неплохая машина. Две тысячи рублей стоило. На полпути меня и перехватили. Пустынная дорога, начало белых ночей. Тут они и возникли. Человекообразные, но ближе гориллам, Одеты в собственную шерсть подобие жилетов, да и ремешками всякими перепоясаны. Трое их было, из заросли выскочили и ко мне. Испугать меня трудно, вы понимаете, да револьвер в кармане, блок-универсал, само собой. Страх навалился иррациональный, наведенный, возможно, именно на меня настроенный. Страх, безволие, желание бросить руль, и будь что будет. Как-то я себя превозмог, дал полный газ, стрелять начал, прорвался одним словом. Крылом одного из них задел. Сутки потом в себя прийти не мог, прекрасно все понимая. Сожрали бы они меня, как путника зимние волки. А не сумели, информационный пакет вслед послали. С очень отчетливым содержанием. Если не бросишь все и не сбежишь, непременно достанут. Ни спрятаться, ни оборониться. И как же ты потом? Года полтора держался. По команде докладывать не стал, собственными средствами защищался. Несколько раз их очень близкое присутствие ощущал. В неврастеника начал превращаться. Потом война началась, на время отстали. До февраля семнадцатого дожил и решил, что с меня хватит. Благо уж больно удачный представился. Как сбежал, не тревожили. Слава богу, нет. А три дня назад снова началось. За дверями топтались, в подворотне мелькнули. А запах от них, как от гниющей помойки». Не физический запах мысли. С вчерашнего вечера на улицу не выхожу, готовлюсь. Как же мне решился открыть? В глазок рассмотрел, и запаха не было. Антон жестом попросил собеседника помолчать, погрузился в размышление. Такая у него была физиологическая особенность. Он в случае необходимости отключал внешний рецептор и как гроссмейстер полностью сосредотачивался на разборе позиций. Никакие посторонние мысли процессу не должны были мешать. Отметая психический диагноз, рассмотрению подлежат только две реальные версии. Пока. А там, по мере накоплений фактов, могут возникнуть и другие. Второго и третьего порядков. Первое. Мы столкнулись с явлением наведенной конфабуляции ложного воспоминания. После того, как Антон оставил Юрий наедине с собой, кто-то или что-то проникло в его мозг и сформировало такую вот схему. И он, безусловно, уверен, что все началось в 2012 году, что все его дальнейшие поступки, включая дезертирство и то, что за ним последовало, диктовались присутствием и воздействием монстров. Хорошие версии, но критики не выдерживает. Достаточно вспомнить очень похожий по сюжету рассказ Новикова о встрече с почти таким же чудовищем в библиотеке замка. Внешность, внезапно возникший страх, паника, запах. Запах тоже. Андрей, правда, воспринимал его именно обонянием. Но это можно списать на индивидуальные свойства организма. Еще общий штрих – ни Юрия, ни Новикова, генерируемый монстром ужас, не загнал в ступор. А расчет наверняка был как раз на такую реакцию. И тот, и другой проявили нормальную мужскую реакцию на опасность, пусть и неведомую. Двигательная активность, мобилизация всех доступных ресурсов обороны. Прорыв и отрыв от противника. Да, сходятся, как две половинки разорванного пополам рубля, используемого как материальный пароль. Эрго, воздействие психополей или каких-то других устройств рассчитано не на людей или на людей с другими характеристиками. Еще один общий признак. Встреча с чудовищем весьма повлияла На желании Новикова и всей его команды как можно быстрее эвакуироваться из замка. Он, Антон, сам рекомендовал им исход пусть и по другим рациональным причинам, но появление монстра оказалось весьма кстати. Кроме того, подобные существа гонялись за Шульгиным в одном из наведенных ловушкой миров и покушались на него уже в этой Москве примерно в то же время, когда возобновились видения у бывшего Агра. Пожалуй, они все-таки являются проекцией или продуктом смежных с нашим миров. Таким образом, сам факт подлинности истории, рассказанной Юрием, отрицать нельзя. Версия вторая, вытекающая из рассмотренного. Эти самые явления вполне имманентны земным реальностям, существовали всегда, может быть, до, но... В любом случае, помимо деятельности агро агентуры. И начинали проявлять себя как раз в моменты, когда их влияние падало. Случались ли такие проявления в прошлом, за пределами рассматриваемого периода? Отчего нет? Легенд про гоблинов, тролли, другую нечисть в фольклоре любого народа вполне достаточно. А кто такой пресловутый Вий? Описанная Гоголем финальная сцена очень четко ложится в нынешнюю ситуацию. Единственное, Хоме не хватило той самой выдержки и бойцовских качеств. Новикову монстр явился после диверсии на Таурере неудачной попытки выбраться из замка в собственное время. Тогда друзьям еще хотелось вернуться домой, привычка действовала, полученного Антоном приказа свернуть свою земную миссию. Юрию на переломе главной исторической последовательности Форзейли и Агры увлеченно готовили катастрофу, обрушившую в неизвестность всю доавгустовскую 1914 года человеческую цивилизацию. Сейчас они возникли снова, опять на переломе. Шульгин вырубил предохранителей гиперсети, мир балансирует на грани. Чего? Если пойдет так, как предполагается, выстроится небывалые за 200 лет геополитической и идеологическая конструкция, вполне возможно, что гораздо более гуманные и разумные, чем ранее существовавшие. Кто угадает? Как угадать? Но монстры появились как фагоциты или как птицы-стервятники. А если сюда же подшить вариант Ростокина с его воскресшим Артуром, Тенденция, однако. «До чего додумались?» – перебил полет фантазии Антона Юрий, которому надоело смотреть на друга противника, вообразившего себя натурщиком Родена. «Послушайте сейчас. Вы ведь не менее опытный человек». Антон снова перешел на «вы». «Есть в моих построениях рацио или...» Несомненно, логика просматривается, но из любого построения должен следовать вывод. У вас какой? Я стихийный дуалист. Земная жизнь научила. На моей родной планете логики гораздо сложнее и извилистее, что в определенной мере помогло мне спастись. Выводов, а равно и предложений у меня два. Невзирая на внешние угрозы продолжить наше дело или дело свернуть, а самим удалиться за пределы, есть шанс, и неплохой. Солишком общо. Разве у нас с вами есть общее дело? Странно звучит, но есть. При одном условии. Если вы и я хотим пожить именно в этом мире, несовершенном, о чем речь. А где вы видели более совершенные? Как-то же вы тут перебивались последние 20 лет подправим самые вопиющие несоответствия нашим с вами принципам и побредем, как говорил протокоп вакуум до самой я до смерти. Не слишком вдохновляет. Банальным образом смыться тоже не вопрос. Вариантов снова два. В мой замок, о котором вы, разумеется, пока никакого представления не имеете, это рай для немногих посвященных, Глядишь, Шульгин согласится составить компанию, еще кто-нибудь. Практическое бессмертие, возможность выходить в человеческие миры, чтобы рассеяться. Удовлетворение желаний, которые вы способны грамотно сформулировать. Да-да, то, о чем вы подумали, обязательно. Гурии в ассортименте. Хватило бы фантазии. На досуге я дам прочитать Солярис, Лема, полезная книга. Только по коридорам далеко заходить не рекомендуется. Монстры и там прогуливаются. Вы специально так говорите? Картинка далеко не привлекательная. Рай всегда такой. Плюсы и минусы почти уравновешиваются. Кроме того, о цене входного билета тоже следует подумать. А не в замок. Тогда на Тауреру. Но теперь это будет только Вальгала. Земля людей. Вы ее видели, когда там была ваша база. Базы больше нет. Остался приличный дом на два десятка человек, реки, лица и прочие детали пейзажа. Жить можно. Но в духе Генри Торо. Увольнительные на землю тоже по обстановке, причем неизвестно, куда кривая вывезет. Не скажу, что ваши варианты внушают энтузиазм. Глаза писателей были настолько пусты и младенчески невинны, что антона пронзила удивительные мысли которые он тут же решил проверить простите юрий не то же самое вы предлагали шульгину когда но ведь именно вы неделю назад подробно обрисовали ему именно эти варианты и про волгалу рассказали подробнее чем я вам сейчас объяснили что он может туда свободно перемещаться другие практические вопросы тоже затрагивали я «О чем вы говорите? У нас был какой-то не слишком связанный разговор в ресторане? Вот черт! О чем же мы говорили?» Он пригласил меня к своему столу, познакомился, сказал, что знает меня как отошедшего отдел координатора, предложил сотрудничество по вновь открывшимся обстоятельствам. Я пригласил его к себе домой, и там он начал вести себя крайне неприемлемым образом. «Опять! Или снова!» У некоторых память просто выгорает, у некоторых заменяется чем-то более подходящим к требованию текущего момента. Неужели теперь в этом мире только он и Сашка помнят, что и как было на самом деле? А Сильвия, Лихарев, Даяна, если и они забыли, придется вдвоем отбиваться от всего мира. Что в натуре, про Волгаллу не помните? Ну как же, форт, река... «Земная колония! Ваша шефиня Даяна, Ваше обещание Шульгину Александру Ивановичу, что путь туда всегда будет открыт! Ваше предупреждение от имени держателей!» Лицо Юрия выразило мучение. «Не могу поверить, что вы меня обманываете, но ничего из сказанного вами не было. Если я помню события 902 и 17 года, как я могу забыть это?» «А как вы могли в разговоре с Шульгиным забыть про монстров? Вы пугали его, но не боялись сами. Странно?» «Странно», — покорно согласился писатель. «Если вы говорите правду, значит, у меня началась прогрессирующая амнезия. Она охватывает какие-то специфические зоны памяти, и я должен забыть все, что связано с вашим другом. Я выполнил предписанную миссию, и в данном качестве больше не нужен». Ужас думал Антон, затормозив Юрия волевым посылом. «Мы вывели мир из игры, правила которой кое-как научились понимать и что получили взамен, деструкцию всего. Система пошла в разнос, и мы, причастные к прошлому, оказались в эпицентре. Последний раздражающий фактор или единственный шанс на стабилизацию?» «Удастся перейти на ручное управление или единственный выход парашют?» Одновременно он тщательно обыскал квартиру. Вдруг что полезное обнаружится? Аппаратуру Юрий сбросил, скорее всего, правильно, однако у любого человека за 20 лет много чего случайного может накопиться. Оружие было приличное количество. Все больше наградные экземпляры. Писатель десяток лет назад был очень популярен. Выезжал в отдаленные точки СССР воинские части, включая Кушку и Термес, читал свои рассказы и повествовал об участии в Гражданской. Принимали его восторженные с пониманием, относились к специфическим вкусам, товарищу такому-то от командования Энского пограничного округа, ему же от начальника морских сил Черного моря и т.д. и т.п. Даты двадцатых годов. Тогда с такими вещами проблем не возникало. Любой старший начальник мог выписать разрешение. Наганы, браунинги, два маузера в хорошем состоянии, развешанные по коврам винтовки и карабины. Пачки писем и альбомы фотографий Антон смотреть не стал. Ни малейших следов побочной деятельности хозяина не обнаружилось. Зато Антон разыскал несколько коробок боеприпасов, Зарядил винчестер оба Маузера. От чего поможет, от чего нет, не слишком важно. В любом случае с оружием лучше, чем без. Снял трубку, позвонил Лихареву. Квартирный не ответил, прямой рабочий соединил. «Валентин Валентинович, вам насчет меня из Лондона советов не поступало?» «Господин Грин?» «Было как же, вы где?» «На Арбате можете подъехать прямо сейчас?» «Могу, наверное. Срочно, да?» «Более чем. Опасность проявилась по нашей основной линии. Соберитесь, как учили. Готовность номер один. От машины до подъезда блок в руке держите. Настройка на максимум. Как бы вам на засаду ни здешнюю не наткнуться». «Даже так, сэр Говард, от надзора НКВД ушли». В нечто другое вляпались? Похоже, друг мой, похоже. Короче, я вас жду. Антон чувствовал, только начиная говорить с Валентином, что запускает постороннюю линию противодействия. Он мог бы сейчас уйти, что называется молча, не будя лихо. Однако не захотел. Пусть уж случится все, что должно. Или погибнем мы со славой, или покажем чудеса. Для чего ждать и мучиться неразрешимыми вопросами? Приглашая Лихарева, он сводил в узел все известные ему в Москве силы. Два Агра, один бывший, другой пока действующий, и бывший Форзель, способные противостоять неведомой угрозе. Ударная группировка или просто приманка? Будем считать и то, и другое. Не явятся монстры, и не надо. Таких встреч желательно избегать. Обойдется, значит, обсудим текущие вопросы, выработаем общую позицию. Антон решил приоткрыть резиденту свою нынешнюю двойственную сущность и образовавшийся вследствие этого расклад. С учетом его мнения и фактора скорого возвращения Шульгина можно будет сойтись на чем-то устраивающем всех, в том числе и Сильвию. Вот тут неприятный запашок дотянулся и до него. Юрий не врал и не ошибался. Сгустившийся вокруг дома мысли фон отчетливо разил перепревшими портянками. Словно пехотная рота после летнего тридцатикилометрового марш броска дружно разулась. Что-нибудь чувствуете, коллега? спросил он Юри. Оно самое писателя передернуло и очень близко. Посмотрел на разложенный по комнате оружие, вопросительно приподнял бровь. Надеетесь, поможет? раньше помогала в том числе и вам не духи же бесплотные за нами придут а если бы и да так на тех свои методики имеются жаль что вы свой блок универсал выбросили не выбросил я признался юрий спрятал в надежном месте это лучше значит найдем лихарев появился буквально через полчаса а что тут ехать «За столько от Кремля и пешком можно было дойти!» Напряженный он вошел, и рука в кармане реглана, где точно не пистолет. «Сэр Говард, шутки шутите? Мне велели считать вас полномочным представителем, но тут уже какая-то пинкертоновщина начинается!» «Торопитесь? Зачем торопитесь? Успейте, если что!» Антон постарался как можно доверчивее воспроизвести сталинские нотки, Получилось настолько хорошо, что Валентин вздрогнул и с трудом заставил себя не обернуться. — Вот это познакомьтесь, ваш предшественник в должности, — указал он на Юрия. — О подробностях сейчас говорить не будем, разве что у вас на квартире. Примите? — Принять-то приму, — в голосе Лихарева послышалось сомнение. Он пристально всматривался в посланца леди Спенсер. — Постойте! Это же опять вы, Александр Иванович. Не узнал, богатым будете. Усы вас сильно изменили. Антон оторопел. По его сведениям, Лихарев с подлинным Шульгиным не встречался. Только как с Шестаковым наблюдательности Валентину было не занимать. Что это с вами? Забыли, что ли? Не помните нашу с вами и Дайяной встречу? Пришлось признать, что не помнит. По простейшей причине он – это не он, а лишь имитация внешности известного человека. Для удобства, поскольку Сильвия вводила сэра Грина в лондонские круги именно в этом гриме. Поэтому не отвлекайтесь на частности. Я тот, кто вам нужен, о деталях же поговорим, если выживем и прорвемся. Запах нарастал. Юрий стал суетлив. Его разрывали два противоположных чувства – желание бежать, неважно куда, спрятаться поглубже и другое – вступить в бой, чтобы покончить разум с затянувшейся пыткой. Он взял со стола Маузер и вертел его в руках с видом человека, который не совсем понимает, что это такое. Тоскливым голосом пробормотал. «Ну что же это со мной делается? Что же так воняет?» «Он у вас психованный?» – осведомился Лихарев, отодвигаясь с линии возможного огня. «Ваш сотрудник, вам и разбираться. Для меня, специалиста, сильно отдает шизофрении пополам с галоперидолом. И еще подумаешь, чем вы тут, резиденты, в Москве занимаетесь?» Антон вдруг скинулся. «Постойте!» «А который час?» «Начало второго!» «Вашу мать!» «Быстро! Вниз!» Антон подхватил Винчестер, убедился, что подствольный магазин полон, бросил в карман тяжелую пачку патронов. Юрий, опамятовавшись, сунул под ремень второй пистолет, придержав локтем первый. Лихарев, недоумевая, присоединился к новым компаньонам. — Они посыпались вниз, прыгая через три ступеньки. — Стойте, Грин! — закричал Валентин. — Сейчас проезд! «Не выходите! Охрана стреляет без предупреждения!» Затормозив перед громадной парадной дверью, выходящей на Арбат, Антон передернул скобу затвора. «Или сейчас начнется, или считайте меня дураком и паникером! Бутылку ставлю!» Лихареву вообразилось, что лондонский посланец намеревается стрелять по кортежу Сталина. И что делать? Нейтрализовать, как велит здешний долг, или всемерно способствовать, согласно приказу старшей. Юрий, наконец собравшийся в пружину, как и не было затянувшейся отставки, особым жестом показал молодому, что все идет как надо, и он обязан превратиться в функцию. Жест был не только информационный, он заставлял подчиняться. Время было вычислено точно обеими сторонами. Два паккарда в сопровождении трех эмок неслись по режимной трассе из Кремля в сторону ближней дачи. На этот случай расставляли через 20 метров топтунов. Давно выселили из выходящих на улицу квартир всех подозрительных по происхождению, убеждениям и связям граждан. Запах стал непереносим, а фары справа уже сияли во всю свою мощь, стремительно приближаясь. «Что делать?» — закричал Лихарев Антону, признав его за главного. — Смотри, работай! Из переулка напротив возникло то самое кошмарное существо, о котором недавно шла речь, держа перед собой характерного вида трубу. Панцершрек или базука, издалека не различишь. За первым номером виднелись еще двое таких же с теми же устройствами. Трое, снова трое. «Почему?» – мельком подумалось Антону, который начал стрелять из Винчестера в темпе Юла Бриннера. Целиться ему не требовалось. И еще он за долгую жизнь на земле знал, что для любого проникающего на нее существа местное оружие впало несмертельно. От прощи и меча до АКМ. В разной степени, конечно, куда и как попадешь, но в принципе обязательно. Тоже, наверное, имманентные свойства. Живучесть объекта — другой вопрос. Одному хватит револьверной пули между глаз, другого и половины ленты из ПК не сразу остановит. Тяжелые пули втыкались в монстра, отнюдь не сбиваясь с ног, а ракета с его стороны вылетела, попала в первый ПАК-карт, и он распух изнутри огненным облаком. Что там 10 миллиметров брони против снаряда, рассчитанного на 150? Юрий, прикрываясь створкой двери, отчаянно полил с двух рук, тоже попадая к каждой пули. Сейчас его излучение странных существ не доставало. Так в азарте настоящего боя никому не страшно, пока оружие в наличии и действует. Второй автомобиль, в котором и ехал Сталин, юзом ушел на обочину, С размаху ударился о стену. Застонал сминающийся металл. Его обогнали эмки, из которых непрерывно во все стороны стреляли охранники, тоже наделенные невероятной реакцией. Думать некогда. А пальцы уже работают. Рядом с Антоном от стены полетели комья штукатурки. Он инстинктивно присел, быстро заталкивая в подствольный магазин очередную горсть патронов. Юрий своими двадцатью пулями прижал уцелевших террористов к асфальту совсем или временно после разберемся. Всем на месте, оглушительно заорал Лихарев, будто командовал полком на плацу в дальневосточный Тайфун. Секунд трех хватило, чтобы и он врубился в ситуацию. Выставил перед собой блок универсал в просторечии, называемый портсигаром, и пошел через узкий тротуар на столь же узкую мостовую. Он включил режим растянутого настоящего, способного замедлить текущее время хоть в 10, хоть в сто раз, на какой-то момент совсем остановить и даже отыграть назад. Отдельные эпизоды превратить в небывшие вообще. Только не сейчас. Слишком много людей, успела увидеть, оценить случившееся у них на глазах, зафиксировать его в памяти. Потому Валентин до прояснения обстановки и принятия решения просто зафиксировал текущее мгновение. Мощности блок универсала должно было хватить минут на 20 независимых.